Глава десятая Ну, подруга, ты даешь, Обалдеть просто! Да уж, не то слово. Я глаз не могла отвести от своего отражения. Сегодня специально договорилась с Лекси пойти по магазинам, когда подойдет время доставать и надевать линзы. И вот мы в одном из шикарных дорогих бутиков Я примерила деловое темно-синее платье с акцентом на талии. И да, оно мне невероятно шло. И создавало впечатление, будто я еще килограмм на пять меньше вешу. «Однозначно берем!» Снова донесся до меня голос Лекси, и я согласно кивнула. Даже стоимость не смущает. Платье явно того стоит. Мне бы еще брюки и пару блузок, заметила я, когда мы, Покинули магазин, где приобрели платье. Лекси кивнула. Купив все необходимое, мы устроились в одном из кафе. Подруга рассказывала какие-то забавные случаи из прошедшей рабочей недели, но потом вдруг посерьезнела. — нари ты не думаешь, что играешь с огнем? — спросила она. — Ты о чем? — не поняла я. — Об инкубе твоем. — Он вовсе не мой, — замотала я головой. Я просто к тому, что требования к секретарю у него были вполне однозначны. А сейчас ты уверенно движешься к тому, чтобы их нарушить. Она легко пожала плечами. Я же задумалась. Да нет, он же не станет увольнять меня за то, что я похудела. А линзы он мне сам заказал. Все так, но ну с другой стороны, ты изменилась сейчас и сильно. Ты, может, и не заметила, но пока мы гуляли по торговому центру, На тебя обратили внимание человек пять, парней и мужчин, причем очень симпатичных. — Ты шутишь? — вытаращилась я на нее. — Вовсе нет. Она улыбнулась. — Невероятно. — А почему ты сразу не сказала? — полюбопытствовала я. — Ну, ты еще, когда мы приехали в этот город, говорила, что отношения тебя не интересуют. Пока ты не построишь свою бизнес-империю. Я фыркнула от смеха, конечно, говорила, тем более на полненького кротика. Все равно никто внимания не обращал, но теперь же все изменилось. Я задумалась о том, чтобы действительно с кем-нибудь начать встречаться. Хотя нет, мне ведь это запрещено, инкуб предупреждал. Вернувшись домой, мы разделились. Лекси пошла отдыхать, а я отправилась на кухню готовить обеды на неделю. Уже втянулась в новый режим, и он мне безумно нравился. Однако, работая с продуктами, нет-нет, да и думала о завтрашнем дне. Как Ильяс отреагирует на новый образ? Проигнорирует? Сделает комплимент? А вдруг сразу уволит? Но даже мысли об увольнении меня не сильно тревожили. Я просто знала, что теперь не пропаду. Работа на этого инкуба меня изменила. Показала, что я способна на большее. И даже если потеряю свою должность, быстро найду что-нибудь другое, а то и сразу открою какой-нибудь маленький бизнес. Хотя стартовый капитал пока накопила совсем крохотный, но в любом случае я совсем справлюсь. Направляясь в офис в первый рабочий день недели, я все равно нервничала. Главным образом потому, что наделала самое красивое из всего, что купила – синее платье. Почему-то только сейчас появилось ощущение, что действительно с огнем играю. Но рациональная часть протестовала. Я ведь всего лишь немного похудела и надела обтягивающую одежду. И не сделала ничего криминального, так что инкуб просто не может ничего мне предъявить. Вот уже входные двери офиса, большой холл. Несколько мужчин, как я заметила краем глаза, повернули головы, провожая меня глазами. Это ничего не значит, Нариса, совсем ничего. Мысленно уговаривала себя, когда меня вдруг пропустили к лифту первый трое мужчин, пришедших раньше. Просто проявили галантность. Нет, мне кажется, что один из них сейчас чуть ли не облизывается, глядя на мою грудь. Фу, мерзость, до чего противный у него взгляд. Благо, мужчины вышли первыми, мне же на самый верх, так что я успела немного перевести дух. Вот, наконец, двери приемной. Сердце почему-то слишком громко стучало в груди, а ноги налились тяжестью. Обычный путь по коридору показался слишком долгим, но, в конце концов, я добралась до места назначения. В приемной никого не было, так что я вздохнула с облегчением. Такое ощущение, что казнь откладывается на неопределенное время. Успела занять свое рабочее место, и включить компьютер, когда пришел инкуб. Спокойно поприветствовал и прошел к себе в кабинет. Какие у нас там планы на сегодня? Ага, одна встреча до обеда с неким Маркусом Дранбергским. Тоже инкуб, судя по зубодробительной фамилии. Я еще с ним не знакома. Нариса, зайдите. Вздрогнула от прозвучавшего из коммуникатора голоса Ильяса. «Ну вот, а я так надеялась, что сегодня все задания я получу как-нибудь дистанционно, не контактируя с инкубом лично. И кто меня дернул надеть это платье? Хотя нет, это Лекси просто зародила сомнения в голове насчет его отношения, вот я и переживаю». Тем не менее, в кабинет к инкубу заходила со своей обычной опаской. «Сегодняшняя встреча не совсем официальная, поэтому нужно будет заказать какие-нибудь закуски, также обслуживание офици...» Он вдруг запнулся на полуслове, скользнув по мне взглядом. «Вот кислые черви!» Айнкуб так и молчит. «Слишком долго». «Нариса, это что такое?» Обманчиво, спокойным тоном, спросил он, рассматривая меня. «Где?» Прикинулась я дурочкой. «Но, с другой стороны, он же...» «Может, всерьез?» «Когда вы успели похудеть и так похорошеть?» Ильяс откинулся на спинку кресла, вперев в меня ледяной взгляд. «Что-то мне уже страшно. Я... это... это случайно вышло?» «Не делайте из меня дурака!» Немного повысил он голос, а я замолчала. «Какую цель вы преследовали?» Уже более спокойно спросил он. «Хорошо, что не стал кричать. Не выношу, когда так делают. Но и что ответить я не знала, разве что правду. Я для себя просто захотелось». Снова напряженное молчание на несколько длинных секунд. «Вы помните мои требования к кандидату на должность секретаря? Вопрос мне не понравился, но я кивнула. Значит, понимаете, что теперь вы им не соответствуете?» Неужели действительно уволит? Из-за такой мелочи, подумаешь, похудела. Конечно, в требованиях были конкретные параметры, что меня и разозлило в тот момент, когда я читала описание вакансий. Весьма вероятно, точнее, абсолютно точно, что теперь я им не соответствую. Но все равно стало обидно до слез. А плакать при нем я ни за что не буду. Понимаю. Идите. Он даже кивком головы указал направление, и я поспешила скрыться от его пронизывающего взгляда. Оказавшись в приемной, перевела дух, и только сейчас осознала, что он не сказал мне ни слова насчет того, остаюсь ли его секретарем или нет. Покусав в задумчивости губу, отказалась от идеи пойти и спросить об этом прямо сейчас. «Продолжу исполнять свои обязанности, а там, видно будет, не стану я толстеть обратно ради этих дурацких требований». От принятого решения стало легче, и я спокойно погрузилась в свои задачи, между делом утвердив у инкуба по коммуникатору, текстовому приложению, на всякий пожарный меню для сегодняшней встречи. Ильяс так и не вызвал меня до той минуты, пока Маркус Дранбергский не прибыл на этаж. Тут уже мне пришлось подключиться, чтобы лично проконтролировать и сервировку в небольшой обеденной зоне, и наличие нужных закусок, а также Готовность официантов. Маркус, как я и думала, оказался инкубом с привлекательной внешностью. Широкие плечи, крупные черты лица, умные карие глаза и коротко подстриженные темно-русые волосы. И щетина, которая тоже ему шла. Я уже привыкла к красивым мужчинам. Ильяс все равно, на мой взгляд, красивее, так что спокойно провела в нужную зону, где его встретил мой руководитель. По правилам, мне нужно было остаться с мужчинами на случай каких-либо распоряжений, и я послушно замерла чуть в стороне за спиной Ильяса, чтобы лишний раз не мелькать у него перед глазами. Но инкуб внезапно обернулся, и я горошил. «Нариса, вы же не обедали? Садитесь за стол». И таким тоном это произнес, будто не пригласил, а приказал. Маркус выглядел немного удивленным, Посмотрел на меня более внимательно, потом перевел взгляд на Ильяса, и пока я замешкалась, ошарашенная его словами, спросил непонятное: «Рылита?» Ильяс поднял брови, бросил задумчивый взгляд на меня. «Хм, «Пока вроде нет. Нариса, что вы тянете? Почему нам приходится вас ждать?» Мамочки, проворно заняла третье кресло и замерла, не зная, что дальше делать. Чувствовала себя ужасно в этой компании. Подняла глаза на руководителя и поймала его спокойный взгляд. «Обедайте потом, можете идти на свое рабочее место», сказал он мне и отвернулся к Маркусу. «У меня такое ощущение, что я вижу какой-то сюрреалистичный сон. Иначе с чего бы Ильясу сажать меня за один стол с его то ли партнером, то ли другом?» Инкубы начали обсуждать какие-то дела, Акции, цены на них, а я поняла, что в этой теме точно тону. Поэтому сосредоточилась на еде. Думаю, Ильясу не нужно, чтобы я здесь с ними задерживалась. Минут через пять смогла успокоиться и проанализировать ситуацию. Все-таки действия и поступки Ильяса совершенно непонятны. То линзы, то выговоры из-за похудения, то теперь этот обед. Прокрутила его слова еще раз и с облегчением поняла, что увольнять меня, видимо, не собираются. Иначе он бы, наверное, не приказал возвращаться на свое рабочее место. «Как все у инкубов запутано?» — надо спросить Лику. Наверняка с ней он вел себя так же, и она хотя бы меня успокоит, что это в порядке вещей. «А что, если Лекси права?» — возник вдруг вопрос в голове. Подруга намекала на чисто мужской интерес со стороны инкуба, но он бы в таком случае не разозлился из-за того, что я надела красивое платье. Ведь так? что-то явно не сходилось. Не, нет ко мне никакого интереса. Поняла я с облегчением, понаблюдав за Ильясом пару минут. Он же вообще не обращает на меня внимания. Да, Лекси точно ошиблась и напридумывала себе. Да, и я хороша. Наверняка все странные поступки легко объясняются. Ну, привычками, образом жизни, складом характера и, конечно, особенностями расы. Мы ведь все разные. «Вообще, я была рада, что приехала в этот город. Антуамиртес – один из крупнейших мегаполисов страны, где проживают представители чуть ли не всех рас мира. Инкубов, например, не встретишь даже в моей родной Велирской области. Ни в одном из городов, а вот мелких оборотней там полно». Спокойно доев, я поднялась. Оба инкуба тут же прервали беседу и посмотрели на меня. Я коротко поблагодарила, дождалась кивка от Ильяса и ушла. Показалось, что Маркус разглядывал меня как-то слишком пристально, так что я постаралась поскорее скрыться с глаз обоих. Ильяс Заметил, как друг пялится на Нарису. Внутри начала подниматься волна злости. Маркус не выдержал и одернул его, когда Кротик уже не могла нас слышать. Тот медленно, словно нехотя, перевел взгляд на меня, что еще больше взбесило. — Почему ты думаешь, что она не Раэлита? — неожиданно спросил он. — Опять он за свое. — Нариса не в моем вкусе. — ответил с недовольством. И капелькой вранья, потому что голоду было уже абсолютно плевать, что кротик не привлекательно. Хотя кого я обманываю? В этом платье она даже слишком привлекательна. Маркус же задумался. Какой-то он не такой. Чувствовал от него странную нервозность и нетерпение. — Что у тебя случилось? — спросил прямо. Он тяжело вздохнул. — Да я вот, кажется, встретил ту самую элиту удивился я. «Ты уверен?» «Нет, конечно. Ты ж знаешь, понять можно лишь поцеловав. И то, когда уже есть чувство. А она противится». Он закончил совсем тихо, но я расслышал и не поверил. «Противится тебе, Маркус, ты...» «Да знаю я. Друг явно разозлился. Первый раз его таким вижу. Я помню наши споры на девушек и что у нас была постоянная ничья, но — Вита совсем другая. — На таких мы никогда не спорили, ты ж понимаешь? — Я понимал. Не было никакого смысла спорить на тех, кого можно сломать, бросив потом. А все адекватные инкубы никогда не переступают черты, и девушки, согласившись на постель, всегда знают, что они в ней лишь временно. — Это значит? — переспросил я. — Виталина. Она магическая гимнастка. И Маркус так тепло и мечтательно улыбнулся, что меня обуяло сразу два чувства. Отчаянная зависть и невыносимое желание ему врезать. «Гимнастка, значит?» Кажется, я повторяюсь. Почему-то перед глазами на миг мелькнула Нариса. «Да, Ильяс, я хотел обратиться к тебе с личной просьбой насчет нее». Хм, теперь понятно, почему он так витиевато выразил желание прийти навстречу. — Что ж, откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. — Я тебя слушаю. Что за просьба?